Петрович неторопливо шел вдоль мрачного здания из красного кирпича и тяжело вздыхал. Когда-то здесь размещался завод, на котором Петрович проработал без малого 30 лет. Завод выпускал механические сноповязалки, и Петрович точил важные детали этих сноповязалок. 30 лет Петрович был преисполнен сознания собственной важности, значимости и незаменимости. Он знал, что без его детали не будет работать сноповязалка а без сноповязалки не будет завязан ни один сноп. Но времена изменились. Сноповязалки стали никому не нужны, и завод закрылся. Какое-то время его пытались переоборудовать в склад импортной бытовой техники, всевозможных тостеров, ростеров и кофеварок. Но потом рядом выстроили новый склад, устроенный по последнему слову складской техники, и завод окончательно опустел. Теперь Петрович работал сторожем. Он дважды в день обходил бывший завод. Но следил не за тем, чтобы оттуда ничего не украли, потому что красть на заводе было нечего, все сколько-нибудь ценное давно уже украли, а за тем, чтобы туда не подбросили что-нибудь лишнее, вредное, а может быть даже опасное. А еще Петрович следил за тем, чтобы на заброшенном заводе не обосновались бомжи, потому что если они повадятся туда ходить, то их уже никакими силами не выведешь, даже карбофосом. А от них одна грязь, зараза, антисанитария и прочие серьезные неприятности. И даже опасность возгорания. Поэтому Петрович регулярно проверял, чтобы все входы на бывший завод были заперты или заколочены. Сейчас он делал первый обход за день после своего сменщика. Сменщик был человек ненадежный, ленивый, за чистотой и порядком следил кое-как. Оно и не мудрено, ведь он не проработал на этом заводе долгие годы. Тут Петрович увидел под стеной следы недавней пьянки. В траве валялись две пустые бутылки, очистки от полукопченой колбасы и разбитый стакан. Ну вот, так он и знал. После сменчика объект оставлен в ненадлежащем состоянии. А может, это сам сменчик выпивал здесь со своими дружками? Снова вздохнув, Петрович специальной рагулькой зацепил этот мусор и отправил в черный мешок. На ему территории должен быть порядок. Пройдя еще несколько шагов, он поравнялся с дверью. Еще вчера эта дверь была заколочена, а сейчас. Сейчас гвозди были выдраны, доски валялись в стороне, и дверной проем темнел, как широко разинутая пасть неизвестного науки крупного животного. Ну вот, проговорил Петрович недовольно, не иначе бомжи все-таки проникли на охраняемую территорию. Как их теперь отсюда выгонишь? Он пригнулся, шагнул в дверной проем. И всмотрелся в полутьму огромного цеха. Это был знакомый цех. Именно здесь отработал Петрович большую часть своей жизни. И впереди, как раз посреди цеха, Петрович увидел человеческую фигуру. Деталей этой фигуры Петрович не мог различить, так как освещение было плохим, а зрение неважным. Он не смог даже определить, мужчина это или женщина. Видел только, что неизвестный человек стоит во весь рост, ничуть не скрываясь. Первой мыслью Петровича было, что это один из бомжей, просочившихся на охраняемую территорию. «Ты что же здесь, паршивец, делаешь?» — громко воскликнул сторож. «Ты что же тут безобразник нарушаешь? Ты что, не знаешь, что сюда посторонним вход воспрещен?» Однако неизвестный нарушитель никак не отреагировал на его строгие слова. Он не издал ни звука и даже не шелохнулся. Тогда Петрович направился к нарушителю, чтобы применить к нему мер физического воздействия. Правда, Петрович был уже не молод и находился не в самой лучшей физической форме, но он надеялся, что за счет своего нерастраченного энтузиазма как-нибудь справится с одиноким бомжом и выставит его с территории родного завода. Однако, чем ближе он подходил к неизвестному, тем более подозрительным тот казался. Во-первых, он, этот неизвестный, стоял в какой-то странной, ненатуральной позе, подняв руки над головой, как будто собирался сдаться Петровичу. Это само по себе было хорошим признаком, но все же выглядело как-то странно и подозрительно. Во-вторых же, этот неизвестный никак не реагировал на строгие окрики Петровича и на само его появление. Он Петровича попросту не замечал, чем вызывал некоторое беспокойство. В-третьих же, с лицом неизвестного что-то было не так. Петрович сделал еще несколько шагов вперед. Теперь он более отчетливо видел неизвестного злоумышленника. Точнее, неизвестную, поскольку выяснилось, что нарушитель оказался женщиной, причем женщиной преклонного возраста, чей внешний облик отдаленно напомнил Петровичу его покойную тещу Софью Власьевну. Софья Власьевна была женщиной строгой, властной и непреклонной. Зять она держала в ежовых рукавицах и обращалась с ним сурово. Поэтому Петрович немного занервничал и попятился. Однако он тут же напомнил себе, что теща умерла уже 10 лет назад в палате номер 6, 4 городской больницы, и похоронена на Северном кладбище. И он сам из собственных средств установил на ее могиле скромный памятник с указанными на нем годами жизни. Так что неизвестная нарушительница никак не может быть его тещей. Это воспоминание несколько успокоило и отрезвило Петровича, и он приблизился к нарушительнице. Она по-прежнему не шевелилась. Теперь в непосредственной близости Петрович разглядел то, что показалось ему странным в лице неизвестной. Лица как такового не было видно, потому что это лицо было закрыто платком. На этом платке была изображена какая-то жуткая личность женского пола в совершенно непотребном виде. Голая, с синей кожей и высунутым красным языком. Петрович подумал, что это какая-нибудь новомодная певица, фотомодель или иная представительница современного шоу-бизнеса. Эти выходят на сцену еще и не в таком виде. Он иногда натыкался на такие отталкивающие проявления массовой культуры, переключая каналы на своем телевизоре. Впрочем, изображение на шелковом платке не так его испугало, как другой факт. Этот платок был накинут на лицо неизвестной женщины, и он был совершенно неподвижен. А ведь если закрыть платком лицо живого человека, он непременно будет немного колыхаться, вздымаясь и опадая от дыхания. Это если человек живой. А вот если он уже мертвый и не дышит. Но тогда как неизвестная женщина стоит? Тут в голову Петровича полезли ужасные и несвоевременные мысли о живых мертвецах, зомби, вампирах, блуждающих по ночам и прочей малобюджетной нечисти. От этих мыслей. Мостик снова перекинулся к покойной теще. Если неизвестная нарушительница мертвая, то почему бы ей не оказаться Софьей Власьевной, явившейся с того света по его Петровича душу? От этой мысли он похолодел. Зомби, вампиров, оборотней и прочих живых мертвецов он не очень боялся. Но покойную тещу боялся до дрожи, до головокружения, до судорог. Он уже хотел броситься на утёк, как вдруг заметил еще одну существенную деталь. Сосредоточившись на лице неизвестной, точнее, на закрывающем ее лицо платке, Петрович не сразу разглядел ее руки. Однако теперь он случайно взглянул на них и увидел, что они прикручены к свисающему с потолка на цепи заржавленному крюку. Крюк этот был ему хорошо знаком, потому что в те времена, когда Петрович работал на заводе, именно при помощи него по цеху перемещали крупногабаритные детали сноповязалок. А один раз известный шутник и балагур Михаил Соломатин подцепил к этому крюку слесаря Сидорчука, который выпил в рабочее время технический спирт и мирно спал в уголке. Соломатин подцепил спящего Сидорчука к крюку, и когда оператор подъемного механизма Коля Сельдереев включил мотор, Сидорчук вознесся к потолку цеха. Зрелище было фантастическое, особенно если принять во внимание, что в этот самый момент в цех вошли директор завода и заместитель министра, приехавший из Москвы с внеочередной инспекцией. Эти приятные воспоминания из славного прошлого и такая реалистичная деталь, как заржавленный крюк подъемного механизма, отрезвили Петровича, и он осознал, что перед ним не живой мертвец и тем более не воскресшая теща, а самый обычный труп, подвешенный на крюке к потолку. То есть преступление, конечно, имело место, но никакой мистики в нем не было. Несколько успокоившись, Петрович поступил по инструкции. Он достал мобильный телефон, отошел ко входу, поскольку там был лучший сигнал сотовой связи, и позвонил в полицию. После этого ему оставалось только ждать, соблюдая должностную инструкцию, то есть следя за тем, чтобы никакие посторонние лица не проникали на подведомственную территорию. Это было несложно, поскольку ни одной души поблизости он не заметил. Наконец, с улицы донеслись звуки подъехавших автомобилей, и ко входу в цех подошли несколько человек. Впереди них шел высокий светловолосый мужчина с торчащим на макушке смешным хохолком. «Капитан Шерстаухов!» — представился этот мужчина и предъявил Петровичу служебное удостоверение в раскрытом виде. «Где тут у вас труп?» «Да вон она стоит!» — ответил Петрович, повернувшись в направлении трупа. «Стоит?» Как стоит? Почему стоит? переспросил капитан, который еще не привык к полутьме цеха. И тут он увидел странную фигуру. Действительно, стоит, протянул он удивленно. Он, то есть она, к подъемному крюку подцеплена, доложил Петрович. Понятненько, протянул капитан и направился к неподвижной фигуре. По пути он оглянулся на Петровича и спросил. Вы тут ничего не трогали? Ничего, заверил его Петрович. «Я разве же не понимаю? Я порядок знаю. Я здесь неотлучно находился и должностную инструкцию неукоснительно соблюдал». Капитан Шерстаухов подошел к странной фигуре, остановился в двух шагах от нее и проговорил. «Платок, такой же, как в том случае». В это время его догнал толстый молодой человек с растрепанными волосами. Он на ходу дожевывал пирожок с капустой. Остановившись рядом с капитаном, заглотил последний кусок и уставился на труп. «Ты где был, Бублик? То есть, извиняюсь, Бубнов?» — осведомился капитан, покосившись на толстяка. «Я тебе звонил, а у тебя телефон не отвечал». «Обедал я», — смущенно проговорил практикант. «А телефон не отвечал, потому что в том подвальчике сигнала нет». «Ты сколько раз в день обедаешь?» — проворчал капитан. «Один, как все». Практикант вытер рот платком. «Ну, еще иногда перекусываю». Тут он моргнул и проговорил. «Такой же платок! Выходит, у нас серия?» Капитан не ответил. Он подал знак криминалисту. Тот сделал несколько снимков. Потом осторожно снял с лица покойной платок. «Нет, не серия», — с явным сожалением протянул Бублик. «Откуда такой вывод?» — поинтересовался капитан. «Ну, серийные убийцы обычно выбирают жертв одного типа, скажем, высокие брюнетки. Или наоборот, миниатюрные блондинки. Но все же чаще убивают молодых привлекательных женщин. А тут? Первый раз действительно была молодая девушка. А теперь у нас старушка-божий одуванчик. Нет, это не серия». «Тоже мне специалист», — фыркнул капитан. «Платок точно такой же. И метод убийства наверняка тоже совпадает». «Совпадает?» Повернулся он к криминалисту. «Точно можно будет сказать только после вскрытия», ответил тот, как обычно. «Слушай, Семечкин, ты меня уже достал», возмутился Шерстаухов. «Я понимаю, что после вскрытия все будет ясно, но сейчас что ты можешь сказать?» «Ну, думаю, такой же почерк», протянул Семечкин. «Причина смерти — удушение, орудие — этот самый платок, поэтому почти нет странгуляционной борозды». Вот так, удовлетворенно проговорил капитан, повернувшись к бублику. А ты говоришь, не серия. А нам на лекции говорили, что у каждого серийного убийцы свой тип жертвы, не сдавался практикант. На лекции, передразнил его капитан. Ты сейчас не на лекции, мы с тобой реальное убийство расследуем. Он снова повернулся к Семечкину. А что насчет платка? Ну, этот платок еще нужно исследовать. «Слушай, Семечкин, ты меня лучше не зли. Я и так уже на грани нервного срыва. Этот платок, тот платок, я и без тебя вижу, что они одинаковые. А тот прежний ты ведь уже исследовал. Так что не тяни, говори все, что знаешь». «Ну, во-первых, платки не у нас сделаны. Шелк натуральный, индийский, и работа тамошняя». Но это и так ясно. Кому у нас придет в голову такую нечисть на платке рисовать?» «Ну, не скажите». Чего только в маленьких мастерских не делают. И вообще, большую часть ширпотреба изготовляют в Китае, а эти платки точно индийские. Так, а еще ты говорил, что там в уголке монета была зашита. Здесь я вижу то же самое. Ну да, монета была вшита для утяжеления, чтобы превратить обычный платок в орудие убийства. Вшита вручную, стежки довольно грубые. Видно, что человек в смысле шитья неумелый. А монета? Монета европейская номинал 2 евро отчеканина во франции семечкин протянул капитану увеличенный снимок монеты аверс и реверс пояснил криминалист как у нас говорят орел и решка да за кого ты меня принимаешь проворчал капитан что я не знаю что такое аверс и реверс на фотографии были рядом изображены две стороны монеты на лицевой ее стороне на аверсе был указан номинал 2 евро На другой изображение полуобнаженной женщины с мечом в руке и две латинские буквы «Р» и «Ф». «Республика Франция», — пояснил Семечкин. «А женщина — это Марсельеза, символ французской революции». «Марсельеза, говоришь?» — задумчиво переспросил Шерстаухов и перевел взгляд с женщины на монете на другую, изображенную на платке. «Что-то эти две дамы подозрительно похожи». «Только у одной четыре руки, а у другой две». «И правда», — Бублик через плечо капитана взглянул на фотографию потом на платок. «Вот что», — решительно проговорил Шерстаухов. «Нужно выяснить, где в нашем городе можно купить такие платки. Других зацепок пока все равно нету».